Глава 12 Темные плащи были единственным нашим багажом, но там было пусто. Первый поезд отходит через два с четвертью часа, и, чтобы не терять даром времени, мы возвратились в поселок. Прежде всего, мы направились к квартире Бахтадьяна, но в ней было темно, и поэтому мы принялись бесцельно бродить по двум единственным улицам поселка. Было совершенно темно. Поселок спал и казался вымершим. Выйдя на окраину, мы приблизились к складу Красного Креста и хотели было повернуть назад, как вдруг звуки голосов привлекли наше внимание. «Бахтадьян!» — шепнул мне Холмс. «Ради Бога, осторожнее! Следуйте за мною!» Он пригнулся к земле и почти ползком стал пробираться к покрытой брезентами груди товара, принадлежащего Красному Кресту. Вскоре мы увидели силуэты трех мужчин, из которых в одном сразу я признал Бахтадьяна. Тихо подкравшись к груди, мы забрались под брезент и стали слушать. «Ведь много не отпустите?» – спрашивал тихо Бахтадьян. «Что касается нас, то есть интендантского ведомства, то у нас вы можете получить очень много», – ответил другой голос. «Весь товар, который возьмете, мы покажем отправленным вперед и сожженным во время отступления. Об этом мы уже сговорились с большинством интендантов в армии. Только надо забирать поскорее, пока не начали действовать комиссии по проверке оставшегося имущества. Откуда же можно получить? Можно часть здесь, а главную массу – в Харбине. Что есть? Главным образом консервы, холсты, кожи, готовые сапоги, овес, ячмень, мука. А где можно сговориться о ценах? Заходите ко мне в поселок. Я сегодня приехал и остановился у интенданта. «Хорошо. Ну, а как вы доставите груз из Харбина?» «О, об этом вы не беспокоитесь. С железной дорогой живем в ладу и делимся». «Хорошо. Завтра утром я зайду к вам», — сказал Бахтадьян. И, обращаясь, очевидно, к третьему лицу, он произнес. «А с вами как?» «Да то же самое, что и с ними», — ответил третий голос. «У нас в Красном Кресте много чего можно купить. Сахар, белье, вино, ткани, табак, консервы. Где можно получить?» «Тоже здесь. Затем в Гунджулине, Харбине». «А у вас не хватится?» «О, нет! Мы ведь имеем дело с теми, которые не говорят». И он назвал целый ряд фамилий, которые Холмс быстро записал при помощи потайного фонаря. «А как вы нашли меня?» «Вот они, Иван Николаевич, рекомендовал мне». «Да, это я сказал господину Трудину», — подтвердил второй голос. Хм, промычал бахтадиен «Заходите завтра утром к Ивану Николаевичу, мы сговоримся о ценах и тогда начнем перевозить». «Хорошо», — нам было слышно, как все трое удалились, продолжая разговор. Покинув свою засаду, мы возвратились в поселок, но на вокзал Холмс не пошел. «Мне придется сегодня кое-что разведать», — сказал он. «Поэтому сегодня вы проведете ночь без меня». Он пожал мне руку и исчез.